Глава 31. Уманская резня. Все же среди сотрудников Млудановича нашлись люди разумные, казакам не верившие. И в городе спешно стали создавать ополчение из всех благонадежных, то есть в первую очередь из евреев. Но мало было времени, чтобы обучить людей, мало оружия и боеприпасов. Все ушло на снаряжение казаков. Один из главных исторических источников о событиях тех дней в Умане воспоминания дочери губернатора Вероники Молоданович, в замужестве Вероника Крепс. Она спаслась тогда. Об ацэнна пишет очень критически о евреях хорошо. Они не теряли надежды на спасение, укрепляли город, учились азам военного дела. Но вот начались атаки повстанцев. Евреи отбивались, пока не начали истощаться запасы пороха. Никакой помощи к городу не подошло. Молоданович вступил в переговоры с восставшими, обещая от имени графа Потоцкого бесконечной милости. Те согласились на мир, но отказались дать гарантии безопасности евреям. И все равно губернатор сдал город. Опять же, ничему не научились поляки. Вспомните Тульчин. Евреи отступили в район синагоги и там хотели еще защищаться, в основном в рукопашную но гайдамаки не полезли на рожон. С городских стен они навели пушку на синагогу, и очень скоро ни от нее, ни от защищающихся евреев ничего не осталось. Затем убили Млодановича. «Ты обещал мне жизнь!» — кричал несчастный губернатор Гонте. «Но ведь и ты предал евреев!» — последовал ответ. После чего губернатора убили. Затем произошли события вовсе страшные. Кто не хочет, может не верить. На Украине и тогда и позже в них верили. В Умане была большая униатская школа. Там училось 400 детей. И вот ее преподавателей и учеников, гайдамаки всех истребили. Туда же ходили и дети гонты. Их привели к нему. Он убил и их. Расправы проходили на городской площади. А на крыше одного дома, выходившего на площадь, прятался мальчик, ученик этой самой школы. И все слышал. Ночью ему удалось скрыться. Вот с его слов все это стало известно. Еще раз повторяю, современники и ближайшие потомки в это верили. Никаких официальных записей об этом не существует. Сомнения о происходившем начали высказываться украинскими и русскими историками гораздо-гораздо позже. В Умане и ее окрестностях погибли тогда тысячи евреев. Эти события вошли в нашу историю под названием «Уманская резня». Тут любопытно отметить вот что. Ни во время гайдаматчины, ни после нее не появилось какого-то особенного обвинения против евреев, пусть даже ложного или запоздалого, вроде аренды жидами православных храмов. Видимо, в то время избиение евреев в объяснениях не нуждалось. Но раз не осталось нам приличной антисемитской сказки, обратимся к гайдаматским подвигам, они кое-что проясняем. Один показательный образчик их таков. В Лисянке – это место около Умани, свирепо вырезанное гайдамаками. Там повесили рядом ксенца, еврея и собаку. А рядом табличку с объяснением в стихах. Жид католик и собака, у них вера одинака. А вид на дворе стояла вторая половина XVIII века. Времена отнюдь не варварские. Расцвет европейского просвещения. Разница между хмельничиной и гайдоматчиной, между прочим, и в том, что они возникли в разные эпохи. В середине XVII века, во времена хмельничины, Европа была еще в Средневековье. Религиозное рвение восставших тогда никого удивить не могло. Но 120 лет спустя, в эпоху просвещения, многие европейцы верили в торжество разума. В моде были науки, во Франции интеллектуалы – Объединившись под главенством Дедро, издавали знаменитую энциклопедию, где все объяснялось с точки зрения самых передовых научных взглядов того времени. Из Петербурга Екатерина Великая с восторгом наблюдала за их работой, оказывала им материальную и моральную поддержку. Она гордилась дружбой с Дедро и Вольтером. Призывы к религиозной терпимости тогда считались хорошим тоном. Как раз в 60-е годы XVIII века, в начале своего царствования, Екатерина II резко смягчила законы против староверов, преследование которых стало тогда в России уже традицией. Эту либеральную меру наметил еще Петр III, но сделать ничего не успел. В жизни этот указ провела Екатерина, притом в расширенном виде. Эти ее действия были в духе времени и соответствовали образу просвещенной монархии. И вдруг, не так уж далеко от Парижа и Петербурга, не в джунглях, а в Европе, духовенство кропит ножи святой водой, чтобы не мучила совесть из-за пролитой крови евреев. Не разгоняют лучи света тьмы мракобесия. Тогда увидели, кажется, впервые в новое время, что агрессивное варварство и культура могут сосуществовать в довольно близком соседстве, почти не влияя друг на друга. С тех пор это наблюдалось не раз. И в наши дни соседство это стало еще ближе. Правда, кровожадный фанатизм теперь проявляют приверженцы другой религии. Вскоре после Уманьской резни подошли русские войска. В России из своих соображений считали нужным продемонстрировать полякам, что русские умеют наводить порядок. Гайдамаки полагали себя русской агентурой, и потому их вожди сами пришли к русскому начальству но были арестованы. залезника отправили в Сибирь на каторгу. Там, по не вполне надежным данным, его освободили пугачевцы, и он вступил в их ряды. Если это так, то он сражался бок о бок с бывшими барскими конфедератами. Они тоже к тому времени попали в Сибирь и тоже примкнули к пугачевцам. Это вообще было характерно для сосланных поляков. Они всегда будут продолжать борьбу с Россией. А Гонту как подданного речи Посполитой выдали ей. Ему придумали мучительную казнь, длившуюся 14 дней. С живого сдирали кожу на ремне. Много поляков собралось посмотреть на это зрелище. А на дворе стояла вторая половина просвещенного XVIII века. Умирал Иван Гонта мужественно. Отряды гайдамаков после ареста вождей быстро растаяли. Таким образом продолжительность и размах событий были неизмеримо меньше, чем во времена Хмельничины. Но ведь и Речь Посполитая была уже не та. С нее хватило и этого удара. Она уже не оправилась. И в конце XVIII века вообще исчезла разделенная между соседями. Как тогда говорили, три черных орла сбились в стаю и заклевали белого. Орлы тут геральдические, с государственных гербов. Белый орел – Польша, Речь Посполитая, Союз черных орлов – Россия, Русия и Австрия. Эти страны в конце XVIII века несколько раз делили Польшу до полного ее исчезновения. И ситуация для поляков становилась еще горше, когда они вспоминали, что некогда над стенами Московского Кремля реяли польские знамена, что Пруссия была до потопа вассалом Польши, а Вену Ян Собецкий спас от турок. Следует особенно отметить, что у черных орлов нашлись союзники внутри самой Речи Посполитой, среди высшей польской знати. Большей частью эти предатели были просто подкуплены послами соседних держав. Некоторые, возможно, не верили в будущее самостоятельной Польши или пугались необходимых для этого реформ. Все они объединились в Торговицкую конфедерацию и помогли черным орлам заклевать белого. С тех пор торговица стала в Польше синонимом измены. В это же время Екатерина II окончательно ликвидировала Запорожскую сечь. Это было в 1775 году. Часть казаков ушла тогда в турецкие владения, за Дунай. Последний атаман Запорожской сечи умер в заключении, по-видимому, на Славках. Анархическая казачья республика была порождением анархической жизни полуреспубликанской речи Посполитой. Вот вместе они и сошли с исторической сцены.